Джума, где-то она теперь. Живы ли дети? Размышление крестьянина п р е р ы в а е т движущийся навстречу караван. Яки в т о р о п я х на в ь ю ч н ы д о м а ш н и м скарбом, подавленные, безразличные к окружающему, бредут люди. Сонам д о р д ж и кидается к ним, как не страшно спрашивать о родной деревне, т и р з а ц с я н е в е д е н и е м еще тяжелее. Селение Чундуй, ь слышит он ответ. От него не уцелело ни одного дома. Все, кто остался в живых, устроились на п у с т о ш и Вон за теми холмами. Как лошадь, у д а л е н н а я плетью, кидается вперед сонам Дорджи. Вот, наконец, и гребень горы. За ним будто табор кочевников раскинулся по склону. Дымятся костры, плачут дети, женщина с распущенными волосами бросается к сонаму, джуму трудно узнать. л о з а е с сухи, в них словно угасла жизнь. у с е в ш и й с ь у костра Сонам Дорджи молча слушает о р о п л и в ы й с б и в ч и в ы й рассказ жены и братьев. В тот день почти вся семья полола цинка. Дома были только старики и младший сын. Он пригнал скот на дневное доение. Около полудня с юга послышался шум, похожий на раскаты отдаленного грома. Он звучал непрерывно, всё нарастая. Кто-то крикнул: "Вода идет!" К счастью, дом стоял недалеко от подножья горы. Собрав в охапку ребятишек, старики успели вовремя подняться на склон. Только младший мальчик не хотел бросить стадо. Он кричал на животных, но те за упрямились, не шли из загона. Волна набежала, и в ней погиб двенадцатилетний лхаба. Погибло все стадо: семь яков и четыре овцы. Здесь на пригорке семья сидит уже третий день, жгут сухую колючку, кипятят воду чуть забеленную молоком двух оставшихся советс. ы с нам ловят голодные взгляды прижавшихся друг к другу детей. В глазах отца, братьев один и тот же безмолвный вопрос: что делать? Многие односельчане уходят к родственникам в дальние деревни, им же некуда идти, н е откуда ждать помощи. Над семьей встал призрак голодной смерти. Но помощь пришла. Через пять дней после наводнения, когда н я н ч у ю щ и й не успел а с б р о с и т ь в Брахмапутру воды выплеснувшегося озера, бездомные люди заметили на перевале колонну всадников. Это были китайцы в военной форме. Нет ли среди вас больных, раненых? С нами врачи. Они могут посмотреть, полечить. спросил п о т и б е т с к и один из солдат, в ы с у н у в к о н ч и к языка отец санамаджи о р д поклонился и почтительно поблагодарил. Мы приехали, чтобы оказать только первую помощь, продолжал китаец. Если нет больных, двинемся дальше, а чтобы вам не оставаться под открытым небом, возьмите у нас вот эту палатку. Спасибо вам за участие, отвечал старик. Но даже когда у семьи были дома и скот, мы, пожалуй, не купили бы такую дорогую вещь. А теперь сами видите, у нас нет ничего, кроме нашего горя. Приезжие пояснили, что армейское имущество раздается жертвам наводнения бесплатно. Палатка была добротная, брезентовая, с крепкими д жутовыми канатами, не сравнить с теми, что откуда из ячей шерсти кочевники. Появился кров. А через неделю старейшина волости созвал всех на сход и объявил: власти знают обедствии, к о т о р о е постигла долину Нянчу. Пострадавшие должны зарегистрироваться, и каждому едаку выдадут по две м е р ы я ч м е н я Дети с радостным визгом кинулись на встречу мужчинам, когда те внесли в палатку мешки с зерном. Его тут же принялись жарить, толочь круглым камнем. И впервые и з а много дней досыта наелись д замы.